Глава 75, 15 июня 1996 года Солт Лейк Сити. Джейкоб закрыл руками глаза Аманды так нежно, будто он охранял ее сон и повел в темноте к комнате, откуда исходил свет. Не открывай, прошептал он. Почему? Закрой глаза. Не могу. «Доверься мне». Аманда позволила ему вести себя. На секунду она, поддавшись покровительственному голосу Джейкоба, забыла, от кого они убегали, где были и что делали. Он говорил дьявольски спокойно, а нежность, с которой он вел ее, не оставляла шансов на сопротивление. «Можешь открывать». — сказал Джейкоб, медленно убирая руки. Аманда открыла глаза, и приглушенный свет залил ее лицо. Около десятка свечей освещали наполовину недостроенную комнату. Джейкоб расставил их по две, три и пять штук, кроме одной свечи, которая стояла одна и горела ярче остальных. Казалось, будто их рассыпали здесь случайно, но, возможно, именно благодаря этому они создавали для их истории любви атмосферу чуда. «Джейкоб, это невероятно», — произнесла очарованная Аманда. «Я подумал, что так тебе будет спокойнее». «Спасибо, правда. Никто никогда не делал для меня ничего прекраснее». Джейкоб замолчал и с тревогой посмотрел ей в глаза. «Кто тебя преследует?» «Я не знаю. Все очень странно. Какая-то женщина сегодня пыталась убить меня? Я ничего не понимаю, Джейкоб. Это было ужасно». Когда Аманда произнесла эти слова, голос ее задрожал и практически затерялся в начавшейся истерике «Не волнуйся». «Все уже позади. Клянусь жизнью, я всегда буду рядом!» Джейкоб взял ее за руку, нежно подтолкнул, и оба оказались на деревянном полу. Лежа рядом друг с другом, они любовались покачивающимися отцветами свечей на потолке. «Это чудесно!» — сказала Аманда, дыша глубоко и спокойно. «Да, чудесно. Я недавно в Солт-Лейк-Сити. Но всегда прихожу сюда, и свет этих свечей успокаивает меня. Помню, когда был маленьким, я обжег указательный палец. Мне тогда было четыре или пять. Это случилось по глупости. Я попытался потрогать огонек из зажигалки отца, и тогда я начал ужасно бояться огня». Мама, когда увидела, какую панику он на меня наводит, выключила свет во всем доме и зажгла пару свечек. Она привела меня в комнату с закрытыми глазами и положила на пол, чтобы я посмотрел, как успокаивающе колеблется их свет на потолке. «У тебя прекрасная мама». Джейкоб не ответил вспомнив, почему он ушел из дома. В свете свечей Аманда заметила, как лицо Джейкоба стало грустным. «Я что-то не то сказала?» «Нет, нет». Джейкоб был готов заплакать, но сдержал слезы и сказал, «Впервые за очень долгое время я счастлив». Аманда нежно погладила его подбородок и повернула его лицо к себе. Голубые глаза прямо смотрели на нее, и она занервничала. «Знаешь что, Джейкоб, с тобой я чувствую себя в безопасности». «Ничего не бойся, Аманда. Я всегда буду тебя защищать». Его обещание прозвучало как самое искреннее из всех, что она когда-либо слышала. Девушка обняла его. Они лежали так несколько часов, рассказывая друг другу о жизни, звонко смеясь и мечтая о будущем. Джейкоб поделился с ней планом, который выдумал, чтобы угадать ее имя. Аманда ответила «Но это невозможно». Как мое собственное имя могло бы так привлечь мое внимание, если оно написано среди сотни других? Закрой глаза, сказал Джейкоб. Ладно, не открывай. Подожди. Ну же! Секунду, засмеялся он. Готово? Можешь открывать. Когда она открыла глаза, Перед ней на одной из сторон листа, где Джейкоб написал все возможные имена, выделялось одно — Аманда. Она не видела никакого другого, только свое собственное. «Как ты это сделал? Я могла бы быть кем угодно. Но вот оно, мое имя! Невероятно!» «Тебя могли бы звать как угодно, но ты все равно была бы собой», — прошептал он. «Как ты это сделал?» Джейкоб улыбнулся и снова упал на пол рядом с Амандой, которая с восхищением смотрела на него. Они болтали, переходя от одной темы к другой. Джейкоб зачарованно любовался ею, наблюдая за ее жестикуляцией. Аманда рассказала ему про записку со своим именем, про звезду на стене сарая и про то, как убегала от преследователей, пока не встретила его. Затем они начали обсуждать их общее будущее, мечты и тот момент, когда придет время возвращаться в Нью-Йорк. Заигравшись, они даже начали воображать, на кого будут похожи их дети. Они болтали, лежа на полу, и в шутку задували огонек за огоньком, отчего свет в комнате становился тусклее. По мере того, как оставшиеся свечи постепенно таяли, Джейкоб и Аманда в объятиях друг друга начали отдаваться одолевавшему их сну.